Глава шестая. Полевая тренировка под номером два. После секундной темноты портала я едва не ослеп, когда вышел из него. Яркое солнце так сильно ударило по глазам, что я аж прослезился. — Твою мать! — непроизвольно прошипел я, рефлекторно прикрыл зенки рукой и вдобавок ко всему почувствовал страшную жару. Меня будто засунули в плавильный цех металлургического завода. Немного поморгав, отнял руку от глаз, прищурился и стал оглядываться. Портал выбросил меня на узкую пыльную улочку. По бокам ее стискивали одноэтажные и двухэтажные небольшие домики из желтого, выгоревшего на солнце песчаника. Крыши домов оказались плоскими, провалы окон мрачно чернели, А многие стены украшали широкие трещины и дыры. Да, здесь явно никто давно не живет. А находится сей городок где-то далеко на юге нашей империи, поскольку надо мной распростерлись прозрачные голубые небеса со жгучим солнцем. Светило, словно хотело испепелить все живое, в том числе и меня. Но пока оно добилось лишь того, что я весь покрылся потом. Я сделал несколько шагов и очутился в тени домика. Быстро снял кофту и повязал ее на голову на манер тюрбана. Надеюсь, теперь меня не тяпнет солнечный удар. Дальше я высыпал содержимое мешочка в пыль и с грустью увидел, что с прошлого раза ничего не поменялось. Передо мной лежали алюминиевая фляжка с водой, простой нож с стальным лезвием и два артефакта. Медальон-трекер я сразу надел на шею, а портальный браслет отправил на запястье левой руки. Фляжку и нож рассовал по карманам и осторожно вошел в двухэтажный дом. Первый этаж представлял собой большую пустую комнату. Помимо вездесущей пыли, здесь обнаружилась лишь лестница из песчаника. Она вела наверх. Я осторожно взошел по ступеням и оказался на втором этаже. Тут уже пейзаж порадовал меня высохшими до бела останками простенькой деревянной мебели. На полу валялись перевернутый стол, сломанная пополам лавка и дверца от шкафа. А еще здесь имелся квадратный проем, который вел на крышу. Я выбрался через него из дома и стал осматриваться». Метрах в пятидесяти от меня обнаружилась высокая кое-где обрушившаяся стена. Она опоясывала немалых размеров городок, который по большей части состоял из уже виденных мной домиков, но среди них красовались и другие здания, храмы с купольными крышами, дворцы и башни, а самыми высокими строениями оказались иголоподобные башни Они когда-то служили пожарным командам, наблюдательными пунктами. И по всему городу было разбросано несколько таких башен. Маркиза явно пойдет к одной из них. Вот только бы она вышла из портала где-то в этом районе, тогда у нас есть шанс встретиться. Одна из башен как раз выселась на пути к центру города, а именно там и находится главный храм. «Зуб даю!» Ведь в гардарике всегда, именно в центральном районе, строили все самые важные религиозные сооружения. Не став тянуть кота за яйца, я резво покинул крышу и энергичной походкой двинулся по улице, стараясь держаться в тени домов. Там солнце не так сильно припекало. Однако все равно, уже через несколько минут я с хрипами хватал горячий воздух и частенько кашлял. Чёртова пыль забивалась в глотку и жутко раздражала слизистую. Нет, так дело не пойдёт. Я сделал глоток из фляжки, а затем отрезал от майки кусок материи и повязал её вокруг шеи, скрыв нос и рот. Вот так-то лучше. Я двинулся дальше и принялся вспоминать всё, что знал о юге нашей империи. А знал я, к сожалению, немного, Но все же мне удалось определить местоположение этого городка. Он мог прописаться лишь на блюдце дьявола, так называли бесплодные, прокаленные солнцем земли, которые когда-то были заселены много веков назад. Однако я не ведал, какие твари водятся в этих местах. Может, стоит воспользоваться радаром? И тут я едва не влип, в прямом смысле этого слова. Стоило мне свернуть на ближайшем перекрестке как прямо перед моим охреневшим носом оказалась паутина. Один ее конец крепился к дому слева, а другой к тому, что стоял справа. При этом капельки паучьего клея зловеще блестели в лучах солнца, а толщина каждой паутинки была никак не меньше большого пальца мужской руки. Офигеть! Я шумно сглотнул и попятился, А мой лихорадочный взгляд принялся скользить по улице. Паутина оказалась без хозяина, но он явно где-то неподалеку. Например, вон в том соседнем доме. Его дверной проем был густо покрыт пыльной паутиной зияющим отверстием входом. Ну, вряд ли же там хоббит живет. Но, несмотря на то, что я даже дышал через раз, из дома все равно выбралась светло-желтая тварь, с белыми пятнышками на хитине брюшка. Ее восемь ног оказались покрыты тонкими белесыми волосками, а такое же количество черных антрацитовых глаз паука уставились на меня. Мне стало нехорошо. Уж больно огромной была скотина. В длину она имела метра два, а ее клиренс составлял сантиметров пятьдесят. И эта сука незамедлительно бросилась в мою сторону, будто она давно и упорно ненавидела меня, а сейчас ей выпал шанс поквитаться со мной. Бежать было бессмысленно, так что я провалился в транс, выдал короткую серию пассов и послал паукообразному. Нет, не мысли образ. Он работал только на животных и птиц. Членистоногие были не настолько развиты поэтому они не воспринимали мысли-образы. Анималист мог повлиять лишь на их чувства, так что я заставил паука ощутить резкое повышение температуры, словно солнце стало припекать в десятки раз сильнее. Творение сразу же стало не до меня. Паук резко остановился, завертелся, а затем со всех ног ринулся в свое убежище. «Вот и беги, козел!» – зло прошипел я, И вытира обильный пот, заливающий глаза. Похоже, нынешняя тренировка будет ничуть не проще предыдущей, а может даже и труднее. Та же паутина будет сильно замедлять продвижение. Наверное, лучше вовсе обходить ее стороной, а то умучаешься ее резать и отгонять пауков. Приняв такое многомудрое решение, я не стал поворачивать здесь и двинулся дальше и свернул уже на другом перекрестке. Благо, здесь никаких препятствий не оказалось. Я даже ускорил шаг, но не побежал, а то это было чревато попаданием в паутину. А вот, судя по крикам, раздавшимся через пару минут, какой-то несчастный оказался не таким дальновидным, как я. «Помогите! Помогите!» верещал неизвестный парень срывающимся на фальцет голосом. Его дикие вопли неслись с соседней улицы, умоляю. «Извини, но мне не по пути», — мрачно буркнул я под нос. «Ежели я буду помогать всем, встречным поперечным, то никогда не доберусь до цели». Я решительно свернул на очередном повороте и в который уже раз проклял улочки этого города. Они довольно часто изгибались под разными углами. Будто их создали для бокового дрифта. Посему тут не оказалось прямых проспектов, которые вели бы сразу в центр города. Вот мне и приходилось плутать по закоулкам. Да еще эти чертовы паутины. Чуть ли не каждая улица была перекрыта ими. Приходилось искать обходные пути. Что вообще здесь жрут эти твари? А в какой-то миг ко всем прочим моим бедам присоединилась еще одна Я уловил приближающийся сзади топот множества ног И поспешно обернулся В мою сторону резво мчались простолюдин Из параллельной группы и Васька А за ними в клубах пыли Азартно неслись двухметровые птицы пепельного цвета Они являлись счастливыми обладательницами Коротких крыльев и голых мускулистых ног А на их длинных тонких шеях Покачивались маленькие глазастые головы с вытянутыми зубастыми челюстями. Таким челюстям даже птеродактили позавидовали бы. Между тем бывший моряк увидел меня и узнал, несмотря на мой тюрбан и импровизированный шейный платок. Он хрипло, заорал, размахивая руками с широкими ладонями-лопатами. «В дом! Прячься в дом!» «Да я уже и сам понял, что от этих тварей не убежать». Они мчались так, словно где-то там впереди бесплатно раздавали айфоны последней модели. Поэтому я без проволочек метнулся в ближайший дом и вихрем промчался по ступеням, словно за мной гнались все демоны ада. Выскочил на крышу, и уже с нее мне открылся дивный вид на внебрачных детей страусов и птеродактилей. Некоторые из них сердито курлыкали посередине улицы, а другие следом за Васькой и Простолюдином вломились в соседний дом и теперь там устраивали концерт. Хорошо, хоть ко мне на огонек никто не лез. Спустя пару мгновений оба анималиста выбрались на крышу и принялись тяжело отдуваться. А в проеме, ведущем на крышу, показалась голова Птера Страуса. Васька тотчас исполнил несколько неуклюжих пассов и, судя по всему, одарил гигантскую птицу мыслеобразом. Она яростно закликотала и скрылась в доме. И оттуда стало доноситься громкое хлопанье крыльев и гневные курлыканье. Похоже, крепыш натравил птицу на ее товарок. Молодец! В это время его товарищ по несчастью выпрямился, облегченно улыбнулся, и вытер под созорного лица с крупными чертами, а я вдруг со страхом заметил появившуюся перед собой на крыше громадную крылатую тень. Тут же какие-то глубинные рефлексы первобытного человека швырнули меня на грудь, а потом заставили перекатиться в сторону. Мимо со свистом пронеслось светло-голубое нечто щелкнула крокодильями челюстями и сердито зашипела. В мои ноздри ударила вонь тысячи трупов, а в лоб угодило белое кожистое крыло тварины. Из моих глаз посыпались искры, но они не помешали мне увидеть то, что произошло дальше. Крылатый трехметровый ящер в мгновении ока преодолел расстояние, разделяющее приютившую меня крышу, и крышу, на которой стояли парни, и я увидел ужас, отразившийся на юном лице простолюдина. Его глаза широко распахнулись, а рот издал истошный вопль, когда челюсти ящера со смачным хрустом сомкнулись на его плече. Во все стороны брызнула алая кровь, а затем парень взмыл в воздух, бешено дрыгая ногами. Ящер понес отчаянно завывающую добычу в сторону иголоподобной башни, которая красовалась метрах в ста от меня. А я во всю мощь своих легких заорал, лежа на крыше. «Используй браслет! Поверни камень, дебил!» Орал а -а -а -а -а -а! простолюдин, объятый ужасом и паникой. Но все-таки он сумел воспользоваться артефактом, И исчез в голубоватой вспышке портала Монстр остался ни с чем И его сей досадный факт сильно разозлил Он громко зашипел Точно холодная вода на раскаленной сковородке А затем плавно пошел на второй круг Ящер явно нацелился схватить кого-то другого Раз эта добыча ушла столь беспардонным образом И его намерение угадал не только я Но и птеростраусы Вся их банда, насчитывающая около двух десятков особей, стремительно рванула прочь. Мне пришлось тоже линять. Я с кряхтением поднялся на ноги, пробежал несколько метров и нырнул в дом. И уже тут облегченно уселся на ступеньку и аккуратно потрогал лоб. Твою мать! Над левой бровью вскочила шишка. Она болезненно пульсировала, но вроде бы не была опасной. «Вик!» – донесся до меня беспокойный крик Васьки. «Ты живой! Ящер полетел за птицами!» «Живой!» – отозвался я, поморщился и вышел на улицу. А спустя пару мгновений из соседнего дома появился потрепанный крепыш. Его майка оказалась изорвана, а на конопатой щеке цепеклись капли крови. Я окинул парня недовольным взором, потопал в сторону башни и стал бурчать. «Вася, ты где этих птиц подцепил? Я четверть часа ходил по городу, никому зла не делал и видел только паутину. А стоило тебе появиться, как меня чуть не убили». «Господи, как же хорошо без тебя было! Вот мы точно не ценим то, что имеем». «Дык, я это не специально, смешался тот, отвязал кофту от пояса и нахлобучил ее на голову на манер моего тюрбана. Я тоже ходил по городу, а тут они. Ну и бежать пришлось. По пути вон Иван ко мне присоединился. Авось его подлатают в лазарете. А ты куда идешь-то? Нам тут надо повернуть. Главный храм вон по тому борту. Ты разве не знаешь, что все значимые религио знаю? Резко оборвал я парня, «Который изрядно вонял потом, у меня другой путь истинный, а ты можешь идти своей дорогой». «Нет, я пойду с тобой», – тут же рьяно заявил анималист и облизал пересохшие губы. «Нас сама судьба свела». «Ага, судьба злодейка», – хмыкнул я, понимая, что общество Васьки лишает меня возможности использовать ментальную магию. «Хотя мне нужен только радар». «А уж его я найду, как вызвать не на глазах крепыша». «Ладно, пошли, только без самодеятельности. Слушай то, что я тебе буду говорить». «Хорошо, хорошо», – истово закивал крепыш, и его тюрбан съехал на лоб. Он поправил его и вдруг таинственно сказал. «Слушай, Вик, а я тут кое-чего узнал». «Ты, оказывается, сын влиятельного лорда?» «Мне вот всегда казалось, что есть тебе что-то королевское, особенно профиль», — иронично сказал я, и остановился на перекрестке возле потрескавшегося бассейна с фонтаном. Он уже давно не функционировал, и три каменные сагобенные дамы стояли без дела. Из их кувшинов уже давно не текла вода. А вон с прямой видимостью уже и башня показалась. Остался последний рывок. «Надеюсь, метца где-то там...» хотя, конечно, шансов маловато. Ее вообще могли закинуть на другую сторону города. Я с сильно бьющимся сердцем вдоль домов двинулся к цели и услышал позади себя голос Васьки. «Да какой влиятельный лорд! Дело не во мне, а в тренировке!» «Ну-ка!» – «Ну -ка», заинтересовался я, безрадостно глядя на вершину башни – Там на краю плоской крыши обустроилась сразу троица крылатых ящеров. Как бы они ни решили, что мы с Крепышом замечательный обед. «Может, конечно, все это ерунда», — продолжил говорить Васька, внимательно зыркая по сторонам простодушными синими глазами. Кто-то мог и обсчитаться. Но я же практически последним перенесся на полигон, Потому и услышал, как декан шептался с оператором портала. Тот ему и сказывал, что кто-то лишний прошел в портал. Мол, должно быть девяносто шесть студентов, а оказалось 97. семь. И мешка одного не хватало. Когда я прошел через портал, у старшекурсников было лишь пять мешков, а позади меня оставалось еще шестерых, представляешь? Клянусь всей океанской рыбы, что-то тут нечисто. Можа-призрак, какой затесался среди студентов. Помнишь, я тебе говорил о том, что после кровопоклонников на острове много всякой гадости могло остаться? Чую быть беде. У меня чутье на такие вещи. Ага, чутье. Правда, лекарь это называет по-другому. Картинно иронично выдал я, а сам задумался. Ежели Васька ничего нигде не напутал и не приукрасил, то этот лишний человек вполне может быть киллером Ройтбургов или перевертышем Люпена. Черт, мало мне проблем. Так еще и это дерьмо подвалило. Теперь придется быть во сто крат осторожнее. Вик. — А нам точно надо идти к башне, — прошептал Васька, со страхом глядя на ящеров, засевших на вершине иглоподобного строения. — Наверное, близко подходить не стоит, — решил я к хмуре брови. — Так, дружище, обожди здесь. Мне нужду надо справить. — И у меня тоже брюхо крутит, — пожаловался Крепыш и остановился возле стены ближайшего дома. Я благодарно кивнул Ваське и тихонько вошел в халупу. Дал глазам привыкнуть к полусумраку И поднялся по ступеням на второй этаж Тут мне довелось увидеть высохшее до состояния мумии человеческое тело Шершавая кожа натянулась на костях Провалы глаз мрачно чернели А рот оказался разъявлен, словно в немом крике Мои плечи сами собой передернулись Уж больно отталкивающе выглядел труп Жидкие серые волосы облепили череп А мешковатая одежда почти рассыпалась в труху. Ее бы побрезговал надеть даже самый неразборчивый бомж. Но кем же был этот усохший бедолага? Он точно не студент Академии. Может, он туповатый охотник за сокровищами, посчитавший, что тут можно чем-то поживиться? Я присел возле трупа на корточки и стал без особой надежды шарить по карманам незнакомца. Материал от моих движений расползался, точно промокшая бумага, но меня данный факт не смущал. А вот итог в виде горски песка и высохших личинок какого-то насекомого все же немного разочаровал. Я тихонько вздохнул и выпрямился. И тут вдруг со стороны ступени раздался голос Васьки. «Ты чего так долго? Точно тухлой рыбой обожрался?» «Господи!» — непроизвольно воскликнул я и от неожиданности подскочил чуть ли не до потолка. А когда приземлился, то правой ногой случайно наступил на живот мертвеца. Кожа трупа порвалась, и ботинок ушел внутрь тела. Я тотчас нервно выдернул ногу, и увидел тусклый блеск в дыре, образовавшейся в животе. «Я тебя напугал?» — спросил Васька. И на его загорелой физиономии появилась виноватая улыбка. «Нет, я просто тебе подыграл. Дескать, смотри, напугал, напугал». И получилось весьма убедительно. «На Оскар точно тянет». «На что тянет?» — не понял парень и сдвинул над переносицей широкие брови. «Ни на что!» — Вася, просто оставь меня. Дай мне еще пять минут. Я даже штаны не успел снять, а тут ты чуть не ускорил дело. — Ну ладно, — промычал тот, с интересом глянул на труп и спустился на первый этаж. А я поспешно сунул руку в дыру и вытащил оттуда грубо сделанный золотой перстень с кроваво-красным рубином с ноготь размером. Кажись, незнакомец проглотил его перед смертью, потому-то цацку за столько лет никто и не нашел. «А мне сегодня везет!» — улыбнулся я и отправил перстень в карман. «Он явно потянет на несколько сотен крон. Теперь бы еще отыскать медсу. Я принялся выполнять пассы, наблюдая за ступенями. «Не покажется ли снова Васька?» «Нет, слава Богу! Во второй раз он не стал проверять меня». «Я благополучно доделал пассы и вызвал радар. Он позволил мне увидеть аж четырех человек. Одним из них был Васька, двоих я не знал, а вот четвертый человек, который удалялся от башни». «Твою мать! Да это же Маркиза!» «Я уже хорошо успел запомнить ее ментальный слепок. Ошибки быть не может. Это точно она!» Мне сегодня определенно чертовски везет.